а мне его учить. — По делам. Покровский сказал это раздраженным тоном. — Не злись, — захохотал Василий Михайлович. — Ты не знаешь мою дочку. Ее слова я, слава богу, умею просеивать сквозь сито. Знаю, мне лично волноваться нечего. Аня втащила за собой мокрую от дождя Марину. — Здравствуйте! — растерялась Марина, увидев в знакомой кухне мастера. — Здравствуй, Чудакова! Гляжу, ты вовремя по гостям ходишь. — Я не Чудакова, я Морозова. Смотрю, свет горит и зашла. — Ее ваша справочно-лавочная Жанна О. Бендер из собственной комнаты выселила, — сказала Анечка. — Да почему она-то моя? — вскипел Покровский. — Ну, извините, извините, пожалуйста. но Покровский так просто извинения не принял, обиделся. — Ну, ладно, согласен. Меня можно винить за мои собственные ошибки, но за эту... Я не виноват, что она у меня завелась? — Слушай, Чудакова, я Морозова. Ах, какая разница? Слушай, а может, где-нибудь есть целая колония таких, как ты? Какой-нибудь крайне непуганных Чудаковых? — Кстати, я никак не могу решить одну задачу. мир Мирхольд в свое время говорил, что когда он хочет лучше понять и узнать актера, он представляет, каким тот был в детстве. «А вот с тобой я ничего не могу понять. Какой ты была в детстве? Ну, там, в Яслих, в детском саду. Я не была ни в Яслих, ни в детском саду. Ах, вот как! У тебя, значит, были Бонна и Мусью? И этого не было. Я жила в деревне у бабушки». А потом меня привезли в город, перед школой. Покровский вскочил и запрыгал по кухне. Ну, я же чувствовал, что все очень просто. Как же мы отвыкли от такого нормального, естественного, не детсадовского детства? Ты, значит, жила в деревне. А позволю знать, где? В Псковской. Есть там такая станция, Локня. А деревня километров десять от неё С Покровским сделала что-то необыкновенное. Он выпучил глаза, замахал руками, потом расхохотался и, только взглянув на окружающих, на их недоуменные лица, решил объяснить, в чем дело. Я сам из Локни. У меня там отец служил, в церкви. Нет, Вася, это все-таки удивительно. Я же знал, что тут что-то очень простое. Я же с детства привык к таким спокойным, разумным деревенским девочкам. — Все они знают, все понимают, вперед не выскакивают, нос не задирают, не хвастают, не ябедничают. — Ну, скажите, разве я не молодец? Разве я не почувствовал все-таки что-то такое? Марине неловко было задерживать на себе общее внимание, выносить пристальные взгляды Василия Михайловича и Анечки, потому она ежилась и хмурилась. — Ладно, не будем, — поняв это, сказал Покровский. У нас впереди еще много лет для выяснения общих родственников. Но человек с нормальным детством в наше время... Да-да, я понимаю, что если это удобно, садики тоже. Но дети совершенно не бывают одни, не имеют никаких личных, ни общих воспоминаний. Все у них общее, потому они и похожи. Они слишком рано узнают, как устроены другие люди. а другие, оказывается, устроены так же, как они. И стесняться в этом мире нечего. Все просто. А талант этого не терпит. Видел бы ты, Вася, как Чудакова ответила Коху, когда он приказал ей пробежаться по площадке. Ну и как она ответила? Не стала бегать. А Кох не разозлился, потому что умнейший человек. А ведь немало таких, что и сами побегут без всяких просьб. Напрашиваться будут, лезть будут, когда их гонят, знакомства искать, вкусы разведывать. И пролезут, и станут. Даже неплохими станут. Но самые лучшие лезть не будут, это точно. Просто почему-то так получается, что самые лучшие всегда еще в запасе несколько дел имеют, которыми могут заняться. Они без театра не пропадут, как это не прискорбно для меня, режиссера. Сейчас во всем мире есть это тяготение к бесстыдству. Я с одним итальянским режиссером разговаривал, так он очень точно назвал беду. Они, говорит, ничего не стесняются, ни во что не верят и очень хорошо на этом зарабатывают. Точно сказано, а?